Глава 63 Пока Джек боролся с тревожным чувством, которому не мог найти объяснение, Мия была поглощена эмоциями, вызванными первыми шагами в этом странном, немыслимом измерении. С замиранием сердца она вышла из шлюза и остановилась у лестницы, ведущей в недра корабля. Хорошо, хоть костюм биозащиты не причинял ей неудобств, она нарочно носила его все время даже в шаре. На основной платформе Мия словно окаменела, дыхание участилось, колени ослабели, величие конструкции подавляло ее. Взгляд остановился на центральной колонне, соединенной спицами-мостиками с разными уровнями корабля. Особенно гипнотическое воздействие оказывали световые волны мягких пастельных тонов, пробегавшие по телу колонны. Такое ощущение, будто видишь чудесный сон и не хочешь просыпаться. Джек дотронулся до ее руки. Несмотря на жесткую ткань костюма из органических полимеров, Мия почувствовала дружеский, ободряющий импульс этого прикосновения. В глазах Джека было что-то похожее на зависть. «Я бы хотел еще раз пережить чувство первой встречи со всем этим». Они принялись подниматься по пандусам, ведущим наверх к мостику. Вскоре у Мии заболели мышцы на ногах. «Почему бы не поехать на лифте?» «Вы тут первый раз, я думал, вам будет интересно посмотреть вокруг», — оправдывался Джек. На мостике их встречала Анна. Она выкатилась вперед с протянутой рукой и любезной улыбкой на цифровом лице. Джек чинно представил их друг другу. «Робот?» — удивилась Мия. «Супертостер», — заулыбался Джек. «Я тоже так думал, пока не познакомился с ней поближе. Уверяю вас, вы даже не представляете себе ее возможностей». Мия и Анна обменялись рукопожатием. «У доктора Варт есть работа для тебя, Анна. Думаю, тебе понравится». «Жду с нетерпением», — Анна повела их к главной консоли. «Но сначала покажи то, о чем ты говорила». Анна тронула экран, и движением руки в воздухе принялась прокручивать голографические команды, поплывшие перед их глазами. «Как вы помните, доктор Грир, выпуск лабораторного существа на волю был записан на видео», «Да, и это существо умерло, едва вдохнув в о з д у х а двадцать первого века завершил историю Джек». «Именно так», — Анна кивнула. «Когда я слушала ваш разговор про ген Маоа, обнаруженный в геноме мертвого зверька, я вот что подумала. Если на капсуле была камера для записи этого действия, то где-то должны быть записи всех предыдущих операций такого рода». «И можно увидеть всех, кто был выпущен с корабля», — обрадовался Джек. «Верно». Просмотрев архивы, я поняла, что пик активности корабля пришелся на несколько столетий после его падения и массового вымирания видов на Земле. Возможность посмотреть видео, снятые 65 миллионов лет назад, привела Мию в восторг. «Сколько всего было выпущено капсул?» — спросила она. «1500», — сообщила Анна. «По два или четыре представителя одного вида в каждой. Обычно два самца и две самки». Некоторые капсулы были отправлены на очень большие расстояния. Пришельцы восстанавливали популяцию на планете, сообразил Том. Типа как высокотехнологичный Ной. Сколько записей удалось найти, все клетки организма Джека дрожали от возбуждения. Все полторы тысячи, но одна представляет особый интерес. Анна смахнула рукой зеленоватую голограмму, вместо которой появилась плоская картинка, которая начала выгибаться, словно ее проецировали на внутреннюю сторону сферы так, чтобы она была хорошо видна с любой точки мостика. Видно было, как капсула пробивает облака. Появился скупой ландшафт. Открылась почерневшая, опустошенная чудовищным взрывом земля. Затем стало заметно, что упорная жизнь потихоньку отвоевывает обратно часть суши. На безжизненной поверхности там и тут виднелись островки зелени. В один из таких оазисов и упала капсула. Когда осела пыль, скользящая крышка капсулы отъехала вбок и выпустила наружу двух пушистых плези. Через несколько секунд появились еще двое. Эти последние двигались с повышенной осторожностью, крадучись и прислушиваясь. Анна промотала запись на несколько дней вперед. Животные к этому времени уже обжили одно из деревьев и построили на нем гнездо. Но з в е р ь к о в было только три. Две самки и самец. «Стоп!» — Джек заметил непорядок. «Где еще один?» Анна вернула запись на несколько часов назад и стало видно, как один из самцов, вереща и кусаясь, гоняется за другим. Несколько минут все смотрели канал Дискавери 65-ти миллионнолетней давности. Сцена закончилась тем, что более агрессивный Плези догнал своего собрата и впился острыми зубами в его шею. Красная кровь Рассила бурую землю. Поверженный зверек дернулся несколько раз и затих. «Понимаете?» — спросила Анна. Джек смотрел на неподвижное существо, постепенно осознавая всю значимость того, что они увидели. «Похоже, только у одного была агрессивная версия гена МАОА. И он хотел получить обеих самок», — продолжил Том. «Быть главным и единственным и убрать конкурента». А других протоприматов выпускали, спросил Джек с тревогой, понимая, как много зависит от ответа. Других капсул с п л е з и д о п и ф о р м а м и не было. Ты хочешь сказать, Том был заметно потрясен, что этот мелкий агрессивный сукин сын, убивший сородича, самый первый предок человека, закончила за него Мия. А если бы другой остался вместо этого, спросил Свен. Человеческая раса могла бы быть совершенно иной, Джек развел руками. Мия подумала о том, что сейчас творится у них над головами. «Уж точно мы бы не убивали друг друга с такой готовностью». «То есть тяга человечества к убийству и завоеванию обязана ошибке в копировании крошечного кусочка ДНК?» Том непроизвольно взялся за голову. «Ход истории часто зависит от ничтожных пустяков», — философски рассудил Джек. Мия сидела тихо. В голове ее почему-то всплыли воспоминания о занятиях в воскресной школе, куда она ходила ребенком. Была какая-то ниточка, какая-то связь с тем, что они только что видели. И еще этот вопрос Свена, что было бы, если бы вместо агрессивного выжил мирный Плези? И тут ее озарило. «Это было грехопадение человека», — выпалила она. Все слегка вытаращили глаза, кроме Анны, сохранявшей спокойствие. «Вы о чем?» – растерянно спросил Джек. «Вспомнил рассказы пастора в моей церкви о том, как жажда власти и величия привела к изгнанию человека из рая. Грехопадение навсегда определило нашу судьбу. Я еще ребенком думала, почему я должна отвечать за первородный грех, в котором лично не принимала никакого участия. п о д р о с т к о м я уже сознательно отказалась от того, что мне представлялось архаичными, бессмысленными сказками, не отдавая себе отчетов зерне истины, которые они содержат. Убив соперника, наш реальный Адам гарантировал передачу склонности к насилию всем последующим поколениям приматов и людей на генетическом уровне. Глава шестьдесят ч е т в р т Они еще переваривали слова Мии, когда вместо голографического дисплея перед ними загорелись часы с обратным счетом. «Минуточку, когда это началось?» В голосе Джека была тревога. Анна посмотрела на символы, в которых она уже могла прочесть цифры, и сообщила. «Невозможно сказать, видео помешало». «У нас час времени», — Джек объяснил остальным, что все это значит. «Мне жаль, доктор Грир, но у нас только двадцать восемь минут». Мию охватили страх и отчаяние. «Еще столько работы!» Она подумала не только о разгадке и способах лечения Зальцбурга, но и обо всех секретах земной эволюции, которые могли бы быть раскрыты на борту этого корабля. «Джек, вы на связи?» Это был голос командра Харта. «Да, здесь, говорите», — ответил Джек, думая, что Харт не мог знать про включившийся таймер. «Вам нужно немедленно вернуться в шар». «Я знаю. Пошел новый обратный счет, и корабль вряд ли переживет еще один разряд». «Это не главная проблема». В голосе Харта Джек уловил тревожные ноты. «Я только что говорил с контр-адмиралом, и он сказал, что прибыла группа военно-морской разведки из Мэриленда. Они с о д е р ж а л и с ь на несколько дней для спецподготовки». «Не понял. Капитан Келли и его команда здесь уже давно». «Нет, Джек, они сейчас там выясняют, что за фигня тут происходит. Капитан Келли и лейтенант Брукс погибли в Ираке десять лет назад. Кто бы ни были эти ребята, они точно не морская разведка». «Мы в опасности, доктор Грир?» спросила Анна невинным голосом младенца. «Еще в какой?» Джек опять обратился к Харту. «У нас есть какое-нибудь оружие, если эти объявятся?» «Пистолет», — ответил Харт, и Джек засмеялся. Когда перед первым спуском он спросил котика про оружие, тот ответил, что внизу оно ни к чему. Джек был рад, что Харт солгал. Анна вызвала лифт, мостик тихо завибрировал, раздался низкий гул, лифт двинулся. Джек понимал, что у них еще есть время, чтобы покинуть корабль. Его выводила из себя мысль о самозванцах, засланных, скорее всего, стражем. Он с отвращением вспоминал, как они тащили все, что могли, а теперь были неизвестно где. «Джек, это Харт, я готовлю аппарат для подъема, давайте бегом!» «Уже», — ответил Джек, чувствуя дрожь шахты прибывающего лифта. Харт еще что-то начал говорить, и вдруг пропал из эфира. Через секунду они услышали громкий отголосок взрыва тремя уровнями ниже. «Харт, вы на связи?» — повторял Джек. Пришел лифт, и они поехали вниз на уровень швартовки шара. Харт больше не отзывался. И Джеку все труднее становилось отгонять от себя мысль, что они все тут погибнут. Глава шестьдесят п я т а д в е р и лифта открылась, и Мия пробежала по мосткам до середины платформы. Центральная часть корабля под ее ногами уходила в непроглядную тьму. Впереди была лестница, ведущая к шару, шлем заглушал внешние звуки, но поток воды, льющийся вдоль лестницы вниз, был прекрасно виден. Невзирая на воду, они все равно подошли к лестнице, но бурлящая под ногами вода заставила их отступить. Джек знаками велел им переключиться на другой канал. Люди к э л л и их безусловно слушали. Том взлетел по ступенькам проверить, что там с шаром. Через секунду появился и заскользил вниз, держась за боковины лестницы. «Шара нет», — сказал он, преодолевая спазм в горле. «Дверь шлюза еще кое-как держится, но сильно повреждена. В любую минуту ее сорвет, и вся вода наша». Корабль вздрогнул от очередного взрыва. Один из нижних уровней озарился оранжевым огнем. «Они хотят запереть нас здесь», — Джек судорожно пытался что-то придумать. «Никто не спрашивал, почему». Люди-стража прекрасно понимали, что их обман не продлится долго, и был только один способ навсегда скрыть информацию, найденную на корабле. Как многие фанатики прошлых и новых лет, они ради достижения цели были готовы жертвовать жизнями чужими и своими. Командор Харт не сообщал, что они уплыли на аппарате, заметила Мия. «Значит, они где-то здесь», — Свен сжал кулаки. «Их задача — отрезать нам выход». Том сказал то, что думали все. В сердце Мии страх умереть на глубине в две тысячи футов смешивался с горечью от мысли, что ей так и не удалось спасти Зоуи. Она боролась с накрывающей ее паникой, как вдруг ее осенило. Есть еще способ покинуть корабль. Джек сообразил сразу. Капсулы для выпуска животных на поверхность. Еще один взрыв. Быстро, — скомандовал Джек, — к капсулам. «Эй!» — Том поднял руку, требуя всеобщего внимания. «Если они протащили на борт взрывчатку, у них наверняка есть оружие!» «Он прав», — подумал Джек. «Нам придется иметь дело с вооруженными людьми». Он обратился к Анне. «Ты в описании корабля ничего не видела про оружейную комнату или что-нибудь такое?» «К сожалению, нет, доктор Грир». Лицо Анны изобразило сожаление. «Слушайте!» — воскликнула Мия. «Вы говорили, что доктор Бишоп нашла тут склад каких-то железяк». «Да, типа мастерской», — кивнул Джек. «И что? Может, что найдем там полезное?» В облаке дыма, поднимавшегося снизу, все побежали к лифту. «Вдруг там бластеры по стенам развешаны?» — мечтательно произнес Свен. «Меня сейчас устроит разводной ключ. Мия хотела улыбнуться, но не смогла». Новый взрыв раздался, когда они обыскивали мастерскую. Бластеров и разводных ключей не нашлось. каждый подобрал себе более или менее подходящую железку кто с острым концом чтобы колоть кто с тяжелым как у дубинки ирония ситуации заключалась в том думал джек что они находились в окружении самой совершенной технологии в этом мире и собирались драться каким то средневековым оружием через несколько минут они опять ехали в лифте спускаясь туда где их поджидал фальшивый капитан келли и его друзья из стража джек боролся с нервной дрожью в руках ногах У них будет одна попытка. Если атака сорвется, все они погибнут. «Анна, сколько осталось до разряда?» «Девять минут сорок три секунды, и...» «Достаточно остановил ее Джек. Какие у кого будут предложения?» «Сперва вырубить самого крупного». Том покрутил в руках свою железку. Двери лифта открылись. В клубах черного дыма виднелся сводчатый вход в помещение, внутри виднелись фигуры людей. «Их ждали». Нетрудно было догадаться, что они придут сюда. Другого выхода не было. По п а н б у с а м хлестала вода, вероятно, дверь шлюза не выдержала. Джек подумал, что лучше, быть застреленным или утонуть. Что-то подсказывало ему, что он сейчас это узнает. Глава шестьдесят ш е с т а Они вошли, готовые ко всему. Капитан Келли стоял перед первым рядом капсул. Композитные дверцы их были покрыты трещинами, некоторые и совсем разбиты. Джек посмотрел на панели управления, тоже разбиты. Келли проследил за взглядом Джека, затем постучал по краю своего шлема и поднял указательный палец. Они переключились на первый канал. Стекло долго не поддавалось. Келли был спокоен, как человек, смирившийся со своей участью. «Ужасно крепкий материал. Панели тоже не подарок. Чего бы я только не дал, чтобы отцовский Бьюик, на котором я въехал в столб, был сделан из такого. Я был юный, пьян, погубил подружку и отсидел за это шесть лет. Было время подумать о жизни». Из дымовой завесы п о я в и л с я лейтенант Брукс и еще четверо. Джек поискал глазами двух недостающих. Все были с оружием, стволы смотрели в их сторону. Джека не ожидал другого. Обе группы стояли и смотрели друг на друга, вода, несущаяся по пандусам в недра корабля, давала о себе знать брызгами, залетавшими в помещение. «Как видите, ваши шансы выбраться отсюда живьем, стремятся к нулю». Келли усмехнулся, как кинозлодей, и показал на блок взрывчатки С-4, з а с у н у т ы й между двумя капсулами. Он повернулся к м и и п р е д л а г а ю сделку». «Все капсулы разрушены, кроме одной, номер тридцать семь». Видимо, он знал про ее поездку в Катманду. «Отдайте флешку Зальцбурга, и я позволю вам сделать ставку на счастливый номер тридцать семь». ь остальные?» — спросил Том. «Предатели не могут рассчитывать на скидки», — Келли презрительно хмыкнул. «Такие, как ты, не способны понять». «Мы это делаем ради человечества, чтобы спасти его от истребления. Страх — серьезная слабость, но, может быть, и огромной силой, способной защитить людей от уничтожения». Пока капитан разглагольствовал, в очках Джека появились буквы «Всем на канал 2». Он посмотрел на Анну, она моргнула. Они переключились, и тут же Келли и его люди схватились за бока шлемов, а затем стали видны яркие вспышки в их очках ОНМ. Анна включила на полную громкость образец инопланетной речи, а видеоканал запустила какую-то мелькающую чушь. Джек и остальные бросились вперед сквозь густеющий дым. Джек обрушил металлический брусок, служивший ему оружием, настоявшего перед ним противника, и сломал ему ключицу. Выпавший у того из рук пистолет залетел под капсулы и пропал из виду. Раздались выстрелы, но стрельба велась явно наугад, и сход боя решался в рукопашной. Мия заметила Брукс, бегущую в глубину помещения, и бросилась за ней с острым железным штырем в руке. Брукс выстрелила несколько раз подряд, пули высекали искры из капсулы, за которой укрылась Мия. Затем она услышала холостой щелчок б а й к а у Брукс кончились патроны. Мия выскочила из укрытия, и две женщины оказались лицом к лицу между рядами капсул. Мия не умела драться, но рассчитывала, что вызванные Анной з в у к о в о е и видеошок сыграют в ее пользу. Она изо всех сил ткнула Брукс своим оружием, вогнав острие примерно на дюйм. Брукс дернулась от боли в поврежденном ребре и ударом руки сверху вниз выбила железо из рук Мии. Мия принялась махать кулаками и в ответ получила такой удар в грудь, что у нее пресеклось дыхание. теперь атаковала руук Закрываясь и уворачиваясь от ударов, Мия сумела зацепить ногой ногу противницы и, навалившись всем телом, опрокинуть Брукс. На полу Мия схватила ее за горло. Краем глаза Мия видела, что левая рука Брукс тянется к лежащему рядом штырю. В следующую секунду ее бедро пронзила острая боль. Мия закричала и вцепилась обеими руками в оружие в р у к е агента стража. Ей удалось прижать руку Брукс коленом выше локтя, Она повернула штырь и, зажмурившись, нажала, что было сил. Острие пробило горло, глаза Брукс расширились, а затем погасли. Мия отползла в сторону, борясь с сильнейшим приступом тошноты. Боевые действия еще продолжались, Свен только что расправился с одним и принялся за другого псевдоразведчика. Джек сцепился с Келли. Оба уже потеряли свое оружие и перешли к рукопашной. Сейчас ген война был бы очень к месту. Келли, несмотря на частичную потерю слуха и зрения, отбивал все атаки Джека. Джек вскоре понял его тактику, тот не стремился победить, а тянул время. Корабль завибрировал, и послышался низкий, пульсирующий гул, который означал, что разряд вот-вот произойдет, и они почти наверняка провалятся в огненную бездну. Келли прижал Джека к стене капсулы и принялся душить. Джек, задыхаясь, бил его по шлему сбоку, без особого результата. В глазах Джека поплыли кровавые пятна, он с ужасом чувствовал, что теряет силы. Последним, отчаянным движением он стукнул противника в лицевой щиток. Хватка Келли ослабела, и Джек сумел ударить еще, на этот раз удачно, стекло шлема лопнуло. Оба выбились из силы и тяжело дышали, но теперь вместо воздуха легкие Келли наполнились непригодной для дыхания смесью газов, и он повалился на пол, хватаясь за горло. Глава шестьдесят с е д ь Пульсирующий гул почти достиг высшей точки, когда Джек обнаружил Анну у входа в помещение. Она пыталась приладить обратно отломанную руку. Тела агентов с т р а ж и лежали там и тут, среди поврежденных капсул. В их очках продолжалась слепящая трансляция. Но пострадала не только противоположная сторона. Джек увидел дрожавшую, как в лихорадке Мию, забрызганную кровью, а также стоявшего на коленях Большого Свена. Джек тронул его за плечо, тот поднял голову, В его глазах были слезы. Тут только Джек заметил тело Тома с двумя пулевыми отверстиями в груди. Гул прекратился, началась тряска, сопровождаемая грохотом. «Подними его!» Джек толкнул в плечо плохо соображавшего Свена. Надо было спешить и надеяться, что 37-я капсула в рабочем состоянии. Все собрались перед капсулой, и Джек велел Анне открыть дверцу. «Извини, д а й в не могу!» Услышали они в ответ. На какую-то секунду Джек растерялся, потом понял. «Отличная шутка, но давай не сейчас». «Простите, доктор Грир», — Анна потянулась работающей рукой к панели управления. Мия и Свен в испуге обменялись вопросительными взглядами. «Изобразила нам Халл девять тысяч», — пояснил Джек, пока открывалась дверца. Анна вводила последние команды, люди забрались внутрь. Тряска усилилась. Вода в корабле поднялась до их уровня и заливала помещение. Анна подкатилась к дверце, но не могла преодолеть ступеньку высотой в целый фут. Только тут они заметили, что тележка, на которой был закреплен робот, слишком велика и не поместится в капсуле. Вода быстро поднималась. Свен положил тело Тома и, ухватив Анну за плечи, повернул ее несколько раз вокруг оси, оторвал от тележки и втащил к остальным. Дверца закрылась, навалилась перегрузка. к Апсула пройдя шахту вошла в забурлевшую вокруг нее воду, но все почувствовали себя в безопасности только когда солнечный свет проник сквозь прозрачные стенки и сообщил, что они на поверхности. Впервые в жизни джек испытал радость при мысли о том, что он летит Глава шестьдесят в о с ь м а Военный корабль США «Граппл» Мексиканский залив Джек и Мия стояли на палубе военного спасательного корабля США «Граппл». На их плечах были о д е я л о военного образца, в руках дымились горячие кружки. Джек отпил глоток кофе и наклонился посмотреть, что пьет Мия. Зеленый чай. Она повернула кружку так, чтобы стал виден светло-коричневый напиток. Он улыбнулся и продолжил любоваться роскошными красками заката. Некоторое время назад не успела капсула приземлиться, как их окружили военные в защитных костюмах. Их ждали неизбежными досмотр и куча анализов, затем бесконечные опросы и вопросы. В ВМС хотели понять не только масштаб и значение сделанных ими открытий, но и то, почему все так ужасно вышло из-под контроля. У Мии были ответы далеко не на все их вопросы. Более того... Некоторые из вопросов не давали покоя ей самой. Сделанные открытия внушали сомнения и тревогу. Ясно, что значительная часть истории возникновения и существования человека на нашей планете подлежала решительному пересмотру. Да еще этот страж с его компанией дезинформации никак не способствовал сплочению человечества, совсем наоборот. м и н ы счеты со стражем не сводились к тому, что он сеял вражду в мире. Они убили Тома. Человека, к которому за их недолгое знакомство она успела проникнуться большой симпатией. Сам некогда агент стража Том сумел преодолеть свои заблуждения, покинул преступную организацию и отдал жизнь за достойное дело. Она знала, что похожее чувство глубокого уважения Джек испытывает к командру Харту. На палубе появился Рожеш в сопровождении Анны, разместившейся на сгибе его руки. В таком виде Рожеша можно было бы принять за очрево вещателя. «Мы у тебя в долгу», — Джек посмотрел на Анну. «Квиты, доктор Грир». Лицо Анны п р о с и я л о и она протянула руку. «Квиты? В каком смысле?» Она стала серьезной. «Благодаря нашему с вами общению я открыла для себя новые нейронные пути, о которых даже не подозревала раньше. К худу или к добру эта командировка в бездну нас всех сильно зацепила, сказала Мия, понимая, что убийство Брукс, даже в порядке самозащиты, останется с ней на всю жизнь». Это называется взрослением, Джек поднял кружку с кофе, как бы чокаясь с Анной. Рожеш тоже выразил благодарность и добавил. ВМС предлагают поставить Анну на ноги, в прямом смысле слова, без задних мыслей. Это как? — заинтересовалась Мия. Сам не до конца понимаю, но скоро узнаем, — улыбнулся Рожеш. Они ушли, оставив Джека и Мию вдвоем. Есть старинная поговорка, что на один полученный ответ приходится три новых вопроса. Джек прикрыл глаза, наслаждаясь солнечным теплом. «Все, как в моей жизни», — засмеялась Мия. «Уже есть сожаление?» «Одно уже есть. Другие, конечно, не заставят себя ждать», — сказал он, помолчав. «Да? И о чем же оно?» Мия смотрела на него, слегка прищурившись. Джек наклонился к ней, и на секунду Мия почудилась, что он собирается ее поцеловать. Но Джек только спросил. Не могу понять, почему. Почему высокоразвитая раса вообще всем этим занималась? Прилетел корабль, миллионы лет назад снес всю биосферу на Земле только для того, чтобы снова восстановить жизнь на планете. Я голову сломал, но так никакого внятного объяснения и не придумал. При этом мне кажется, что ответ на корабле где-то был. Он помрачнел. Теперь уж никогда не узнаем. В мининых глазах блеснул огонек, и мягкие губы сложились в улыбку. «Возможно, ответ не потерян». Она вынула из кармана многострадальную флешку. «Возможно, ответ находится здесь».